38. «Молочная железа». Рассказал кто-то имели дурачку сказку о волшебной стране, в которой между кисельных берегов молочные реки текут, а на деревьях растут пряники в перемешку с баранками. Рассказал да забыл уточнить, что все это выдумки. А имели по глупости своей сказку забыль принял и собрался в путь искать волшебную страну. «Чем тебе дома плохо?» – спрашивали его люди. «Дома работать нужно». «Отвечал Емеля, не подоешь корову, не будет тебе молока, не станешь сеять да останешься без хлеба. А я работать не люблю. Мне больше нравится лежать на спине и мечтать о чем-то хорошем. Вот нарву себе с дерева пряников, лягу на кисельном берегу и стану пряники киселем закусывать да молоком запивать». Емеля не только дурак был, но и лентяй. Эти качества обычно парой ходят. А Кощей Бессмертный, известный шутник, решил над Емелей посмеяться. «Молочные реки далеко текут», — сказал он Емеле. «Сто пар лаптей стопчешь, сто пар сапог износишь, пока туда дойдешь. Ты лучше попроси кузнеца железные башмаки тебе выковать и в них ступай». Обрадовался Емеле хорошему совету и отдал последние деньги кузнецу за башмаки. Когда надевал, радовался, а как пошел, заплакал. «Башмаки тяжелые, каждый в полпуды весом, да вдобавок ноги натирали очень сильно». Разозлился имели снял башмаки, зашвырнул их в реку и вернулся босиком домой. Вечерело уже, пора было корову доить. Волшебную страну он больше не искал, но мечтал о ней каждый день. Одна только беда – думами не разбогатеешь, а мечтами сыт не будешь. Молочные железы – это парные железы внешней секреции, в которых вырабатывается молоко, питательная жидкость для вскармливания потомства. Молочные железы представляют собой видоизмененные потовые железы, расположенные на передней поверхности грудной клетки. Они есть как у женщин, так и у мужчин, но различаются степенью развития. У женщин в период полового созревания молочные железы начинают бурно развиваться, а у мужчин на протяжении всей жизни остаются в неразвитом состоянии. Молочная железа состоит из железистой ткани, в которой вырабатывается молоко, жировой ткани и соединительной ткани, выполняющей роль каркаса. Железистая ткань образует дольки, окруженные жировой тканью. На поверхности молочной железы имеется небольшой выступ – грудной сосок. У верхушки соска находятся небольшие отверстия, представляющие собой окончание молочных протоков. По этим протокам молоко поступает от железистой ткани к соску. Выработку грудного молока стимулирует один из гормонов гипофиза, называется пролактин. Масса молочной железы у молодых нерожавших женщин составляет в среднем от 150 до 200 граммов, но в период вскармливания ребенка вес может увеличиваться до 900 граммов и даже больше. Размеры форма груди индивидуальны, различия в величине обусловлены толщиной подкожного жирового слоя. По биологической классификации вид, человек разумный, к которому принадлежим мы с вами, относится к классу млекопитающие. Основной отличительной особенностью представителей этого класса является вскармливание детенышей молоком. Вместе с нами на планете живет более 6500 видов млекопитающих, которые по праву считаются самыми высокоразвитыми организмами в живой природе.